417. Гуру. Мы говорим, мы повторяем, будьте в готовности бестрепетно и спокойно встретить волны событий. Придут в смятение растеряются люди, еще только недавно уверенные в незыблемости того, что их окружает, и в правоте незыблемости своих отрицаний. Неверы, отрицатели, невежды, тупо умы опрокинуты будут. Куда пойдут потрясенные тем, чего отрицать уже будет нельзя? Ведь, может, и они поднимут голову к небу, а не как свиньи только к земле.